Глава восьмая. Нина. Да что вы? Вскидываю брови, с трудом сдерживая себя. Надо вернуть деньги, значит? Во-первых, где доказательства, что мой муж их и правда украл? А во-вторых, если деньги все таки украл мой муж, то, может, вы с него и спросите? Ниночка. Георгий Владимирович снисходительно улыбается, и закидывает ногу на ногу. «Понимаю, вы, женщина, молодая, мало что в жизни видели, необходимой мудростью тоже не обладаете. Тоже не обладаете». Он качает головой и цокает, якобы разочарован. «А во мне растет злость». Но «Ну, не зря говорят, муж — это иголочка, а жена — ниточка». «Куда муж, туда и жена». А мне кажется, что каждый сам за себя отвечает. «Но вы же семья!» Владимир Георгиевич разговаривает со мной, как со слабоумной. И раз Вячеслав почувствовал в себе силу богатеть, не вкладывая в это ни капли труда, то, скорее всего, он не сам это придумал. Кто-то его поддерживал. А кто мужа поддержит, кроме как жена? а вы — хорошая жена, это сразу видно. Так что вместе крали, вместе и возвращать придется. Так, я поднимаюсь с места. До свидания. Вы так не нервничайте, Нина Олеговна. Не стоит оно того. К тому же, на правду не обижаются. А я не обижаюсь. Только не на правду, а на ваши фантазии. Более того. Я так понимаю, вы любой ценой хотите на мне разбогатеть. Как видите, это не удастся сделать. У меня ничего нет. Во мне растет раздражение. Даже на эту квартиру еще кредит платить 15 лет. А сколько вы уже платили? Какая вам разница? Мне? Никакой. А для вас разница есть. Очень обидно будет, когда у вас заберут жилплощадь, В уплату этих 38 миллионов. Мужчина поднимается, а следом и Екатерина. Она весь разговор молчит, но сидит довольная, и меня это добивает окончательно. Георгий Владимирович. Скрещиваю руки на груди. А вы не хотели бы для начала пообщаться с Екатериной на тему 38 миллионов? У меня большие сомнения, что она не имеет никакого отношения. ко всему этому. «Катенька?» — улыбается мужчина. Он поворачивается к девушке, и его выражение лица становится каким-то слащавым. «Ну что вы! Катенька моя помощница! А то, что к ней явился Вячеслав среди ночи, так это он надеялся, что она его защитит». «Это как? Защитит? От кого, интересно?» От последствий. Катенька может повлиять на меня. Вот он наивный и надеялся, что он попросит ее, а она побежит обелять, спасать. Но сами поймите, 38 миллионов — это вам не горсть печенья? Да что вы, качаю головой. Или вы хитрец, или клинический идиот. Вы не нарывайтесь, Ниночка. На подобную характеристику работодатель Славы почему-то обижается. Хотя это же элементарно. Даже если Катя трижды любовница или какая-нибудь дочка директора, никто подобные суммы прощать не будет. Так что врет этот Георгий Владимирович. Не может же он быть настолько недалеким. Ни в коем случае. Просто рассуждаю логично. Кто вам Екатерина? Моя правая рука улыбается. И я в ней уверен, так что ваши намеки не имеют под собой никаких оснований. В завершении нашего разговора я повторюсь: Ищите деньги, ниночка, то квартира отправится в собственность нашего банка. А вы окажетесь в тюрьме, как сообщница вячеслава, я подключу все свои связи, Так что от наказания вы, дорогуша, не уйдете. Высказав все это, Владимир Георгиевич и Екатерина с гордым видом отправляются к выходу. А я, с трудом сдерживая злость и обиду, просто смотрю на них. Я не знаю, что мне делать. Меня охватывает чувство огромной несправедливости. Ну почему я должна нести ответственность за то, что не делала? Мало того, что полиция мне обыск устраивает и допросы, «Так теперь я должна, оказывается, 38 миллионов!» Моё сердце бьется как сумасшедшее. Я захлопываю дверь за непрошенными гостями, закрываю оба замка и возвращаюсь в комнату. Мои руки дрожат. Я подхожу к зеркалу и долго себя разглядываю. «Боже! Как же я умудрилась так вляпаться! Что мне делать? Как найти деньги и искать ли их?» Кусаю губы. чтобы снова не разрыдаться. В голове зачем-то бьётся мысль, что я не хуже, чем Екатерина. Я красивая блондинка с ярко-голубыми глазами. У меня густые длинные волосы, длинные ноги. Зачем Славе было искать приключения на стороне? А вдруг я и правда ошибалась? Вдруг Екатерина тут ни при чём? Может, он и правда явился к ней, чтобы она повлияла на своего высокопоставленного любовника? Но это имеет смысл только в том случае, если Слава и правда ничего не брал. Но почему он тогда мне не рассказал, что его обвиняют в воровстве? Я пытаюсь собрать мысли в кучу. Если по закону, то никто не имеет права лишить меня единственной жилплощади, тем более, если я никак не причастна к преступлению. Но тут есть нюанс. Этот Георгий Владимирович... при деньгах и связях, поэтому может повлиять на суд и следствие. Боже. Самый простой вариант — это найти деньги и вернуть. И тут возникает вот какой вопрос. Где эти самые деньги могут быть? Полиция забрала компьютер. Если Слава положил эти деньги в какой-то банк или купил биткоин, или что там покупают, то все быстро вскроется. Другой вопрос, если он закопал деньги в лесу. Только бы Слава очнулся. Конечно, не факт, что он захочет все рассказать, как есть. Но шансы все равно выше. Подумав, я решаю, что нужно сходить в больницу, навестить его, а заодно поговорить с доктором. Но не на повышенных тонах, как это было вчера, а нормально. Мне очень надо. чтобы мой муж пришел в себя, но сначала позвонить следователю и предупредить его о визите директора банка и его претензиях. Жалеть меня, конечно, никто не станет, но лучше не скрывать подобных встреч. Вряд ли Слава ходил к Катеньке только поплакаться. Не было бы лишним и ее обыскать.